К лесник Франсуа по следам на земле и покорять деревьев умеет определить возраст и вес прошедшего здесь кабана. Он начинает свое собственное расследование на месте преступления, не пользуясь даже лупой, в отличие от какого-нибудь Шерлока Холмса. Обнаруженные им следы в вкупе с психологической западней, поставленной предполагаемому убийце, позволяют заподозрить матье польстившегося на золото Шолле. Бернар и Екатерина женятся, а Шале, которому Александр дал возможность выжить, присутствует у них на свадьбе. Возвращение в материнский лес посредством этих двух романов и мемуаров вызывает у Александра некие библейские и мифологические воспоминания, которыми так сильно было отмечено его детство. Он множество раз, определявший себя самого как вечного жида литературы, чувствует готовность перевоплотиться в этого персонажа, чтобы написать роман эпопею «Исаак Лакедем. Труд всей своей жизни», идею которого он продал 22 года назад книготорговцу Шарпантье и выкупил ее у него обратно два года спустя, не в силах бороться против подобного сюжета. Вначале он наивно полагал, что обойдется восемью томами, но теперь предусматривает уже 18 ибо речь идет о религиозной, социальной, философской драме, прежде всего развлекающей, как и все, что я делаю, но и христианской, и ангелической, от Байрона, без его сомнений, до обязательного утешения. Вмешивающиеся в человеческую жизнь ангелы, главный герои Христос, Мария Магдалина, Пилат, Тиберий, агасфер Клеопатра, Прометей, Октавия, Карл Великий, Витекинт, Веледа, Мерлин, Фея Мелузина, Рено, Трифеей, Тор, Один, Валькирии, Волк, Флорис, Смерть, Папа Григорий VII, Карл IX, Кардинал Лотарингский, Екатерина Медичи, Среди них вымышленные персонажи, а также Наполеон, Талейран, 12 маршалов, все современные короли, Мария Луиза, Гатсон Лоу, тень римского короля, будущее, мир, каким он будет через тысячу лет, Силоэ, второй сын Бога, последний день Земли, первый день планеты, которая должна прийти ей на смену. Все это кажется нам безумием, но это и есть универсальная эпопея, представляющая собой не иное, как историю мира, начиная с Титана Прометея и до Ангела, возвещающего Страшный Суд. Из предусмотренных 9-10 тысяч страниц написано «была лишь», если это слово здесь годится, «примерно тысяча». Были ли у Александроса авторы? Коль Лакруа хвастался, что принимал в этом участие, но если обратиться к его плану мемуара «Вагосфера», предложенному Александру Дюма, то мы найдем там лишь пять страничек текста с весьма конкретными указаниями типа «Предваряющий пролог страстям». «Иудаистское общество приоримленных. Магдалина, страсти, вечный жид». И подобным образом, сквозь века, вплоть до эпилога, новый Мессия Силоэ, достигший совершенства мир, ополчившийся против Бога, новые страсти Господней, конец мира, тьма и холод, новое творение, вечный жид, как последний человек старого мира и первый человек нового». Интерес этого зачаточного эпилога состоит в том, что Лакура в нем никак не связан ни с сатирическим вечным жидом Гёте, ни с антиклирикальным романом Эжен-Асю, но близок столь же атеистическому, как у Сю Агосферу, Энгара Кене. Кстати, вполне вероятно, что Александр мог прочесть этот роман вышедший в 1833, то есть как раз тогда, когда он вел переговоры с книготорговцем Шарпантье об аналогичном сюжете. И вовсе не исключено, что свои огромное познания кине мог передать ему и лично. В самом деле, историк либерального толка, уволенный при Гизо, депутат и республиканец